Глава 16. Звуки внезапно вспыхнувшей перестрелки донеслись со стороны Ухты через час марша, когда спецотряд приближался к ее окраинам. Неожиданностью это не стало. Подразделение зомби целеустремленно двигались куда-то по прямой, и их курс неизбежно пролегал через город. Особ набег не переходил. Смысла тратить силы на игру в догонялки с зомби не было, и на момент начала боя спецотряд отставал от них почти на час. «Я было обрадовался поначалу. Подумал, что темный властелин решил зачистить ухту раздогнал Раз догнал медведя и хмуро кинул в сторону приближающегося города. «Давно пора. С некоторых пор там людей нет, только зверьё всех мастей». «Передумал». Майор разгерметизировал шлем сферу, чтобы лучше слышать собеседника. «Замбакет желтой зоны по прямой пруд, не сворачивая». Молодой сталкер показал медведю УИПС, выведенный на дисплей картой GPS-навигатора. Если эту прямую через Ухту продлить дальше, то она проходит через Нижний Одис. Я думаю, в Тебук они идут. Что-то какая-то уж больно странная прямая, усомнился медведь. Даже до красной зоны дотягивает едва по касательной, если вообще дотягивает. К эпицентру точно не ведет. Эти зомбаки не шли из эпицентра, объяснил Раз. Они выброс пережидали где-то недалеко, может быть даже прямо в желтой зоне. Вот и пошли в Нижний Одис по прямой, как только собрались с силами. — Четыре сотни стволов. Это полноценный батальон, — нахмурился майор. — Крайний раз такую толпу зомби я видел очень давно. Тот день, когда Туманов впервые увидел. Там, в Нижнем Одессе, целая война должна идти, чтобы такое количество вечно молодых красавцев притянуть. Два выброса назад в Тебук пробралась промысловая бригада нефтяников, — вспомнил молодой сталкер. Поговаривают, что это заказ общаковских, потому что охрана у тех промысловиков из боевиков Рашпили. Может, из-за этого что случилось? Нефтяники с общиком, удивился Медведь. У них же вроде с наемниками и сателлитом сейчас союз. Или уже все? Нет, союз в силе, уверенно ответил Раз. А расторжении бы такой слух прошел, что не пропустишь. Думаю, это частный интерес был. Кто-то из бригадиров-нефтяников захотел подзаработать, а наемники контракт не взяли, потому как свободных подразделений не было. Вот те к Общаковске мы обратились. Тебук ведь раньше под Рашпилем был, но четыре выброса назад, там, над самым вкусным местом, жаровня повисла очень мощная. Ходила над промыслом туда-сюда, зверье взбаламутило, мутанты как начали от нее по всему Нижнему Одису бегать здоровенными толпами, безопасные норы искать, так там такое началось. Короче, выдавилось зверью оттуда Общаковских. Те еле ноги внесли, да и то далеко не все. Не все ноги или не все успели? Уточнил медведь, прислушиваясь к приближающимся звукам гремящей в бухте стрельбы. Трек от автоматных очередей смещался вглубь города. И то, и другое, хихикнул раз. В общем, до выброса ты бук ничейным простоял. А после, когда на третий день Общаковские туда вернулись, там уже рабы городских их скачали. Общаковские отбить промысел не смогли и ушли обратно. Зато после выброса вернулись чуть ли не всей своей бригадой, да еще с нефтяниками. Городских в тот момент там было немного, все разбежались, и конфликта не возникло. Вот я и думаю, что могли они в отместку напасть. А зомбаки все это почувствовали и поперли туда большой толпой напрямик, оттуда, где были в тот момент. Ух ты, просто на дороге попалась, не нужна она им». — Такое вполне возможно, — оценил Медведь. — Если основные силы городских сейчас в Нижнем Одисе бой ведут, то в их те стволов должно быть не так много, и все они в настоящее время очень заняты общением с нашими нестареющими попутчиками. Очень вовремя. — Раз, ты знаешь, где у уголовников стоят грузовики? — Парон горов, помню, — кивнул молодой сталкер. — А вдруг они все грузовики в тэбуку вели? — Вот и посмотрим, — пожал плечами здоровяк. Веди, на месте разберемся, что к чему. Когда спецотряд вступил в развалины Ухты, выстрелы гремели уже очень далеко. Но свежие следы боя виднелись повсюду. Батальон зомби прошел город насквозь, не сворачивая, и уничтожил всех, кто попался ему на пути. Трупы уголовников, пытавшихся отбиваться от атакующих, лежали в развалинах домов, свисали с оборонительных позиций, выложенных мешками с песком и землей виднелись на верхних этажах, давно превратившихся в скелеты зданий. Бойцы особо осторожно крались через руины, внимательно осматриваясь в поисках противника, но живых уголовников вокруг не наблюдалось, и филины не давали тепловых отметок. Было ясно, что появление зомби застало городских врасплох. Батальон темного властелина прошел по северным районам Ухты, именно там оборонительные сооружения уголовников не были ни эшелонированными, ни многочисленными. Бандиты вполне справедливо не ждали массированного военного нападения со стороны «желтой зоны» и хорошо укрепленные позиции устроили ближе к южным окраинам. Помимо этого, все говорило о том, что в момент появления зомби личного состава на оборонительных укреплениях было совсем немного. Сами зомби в затяжной бой вступать не собирались. Они просто шли через Ухту на пролом, и перегруппировавшиеся уголовники, кипя злобой и жаждой мести, теперь преследовали их арьергард. «Нам туда», – раз показал рукой вправо почти под прямым углом относительно отмеченного кровавыми пятнами маршрута зомби. «Там точно есть ангар. По прямой метров четыреста, но лучше обойти правее, иначе в радиоактивный очаг попадем. Там фон очень сильный. По улице идти нельзя, там аномалий полно. Быстро зайдем в тупик. Надо через развалины. Студня тут, на каждом шагу. Но он весь внизу, между битого кирпича лежит. Если поверху руин идти, то пройти несложно, бандюки так и ходят. Особь вновь разделился на две боевые группы и двинулся в указанном направлении. Половину пути преодолели быстро. Затем радиоактивный фон начал резко расти, и пришлось взять еще правее, протискиваясь в узкий проход, образовавшийся между нагромождением балок рухнувшего здания и замерзшим на чистом сведу месте ситом. УИП показывал ширину безопасного прохода в метр, и потому смертельно опасное сужение пути проходили боком, внимательно следя за выступающими частями оружия. Стоянки грузовиков вышли через 15 минут, и Рас указал на темнеющую у края руин ворота. «Гараж это был больничный», — объяснил он. «Больницу катаклизмом вдребезги разнесло, а он уцелел. Теперь городские там транспорт хранят. Это единственный вход, другого нет». Бойцы рассредоточились в прилегающих к гаражу руинах, Привычно распределив между собой сектора обстрела, и медведь кивнул расу, притаившемуся у самых ворот. Молодой сталкер подкрался к железным створам и постучал в них автоматным прикладом. — Братва! — жалобно заверещал он. — Помогите! Я маслину выхватил! Мне клепили надо! Братва! Несколько секунд никто не отвечал, и он продолжал стучать в ворота. Наконец ржавая воротина скрипнула, и из образовавшейся щели высунулся ствол помпового дробовика. «Слышь, баран, заткни пасть!» – злобно зашипел хриплый голос. «Зомбаков приманишь! Где ты, мля? Давай сюда!» Следом за дробовиком в щели показалась голова. «Э, а ты вообще чей? Кто у тебя старше?» Негромкий щелчок подвижных частей ВСС затерялся в развалинах. Голова уголовника дрогнула, украсившись появившимся во лбу пулевым отверстием, и бандит сполз по двери на землю. «Минус один», – раздался в эфире голос Байкала. Его винторез вновь тихо щелкнул, выпуская вторую пулю, и снайпер добавил. «Минус два. Больше ничего не вижу, дверная щель слишком узкая». Возникший возле раса шорох аккуратно заякорил воротину альпинистской кошкой, и, бесшумно сместившись за габариты входа, потянул за веревку, вытягивая наружу дверную створу. Медведь взял на мушку распахивающиеся ворота, но открывать огонь не пришлось. Кроме двух трупов, лежащих у выезда, внутри гаража не нашлось ничего.